244. Май 1. -е. «Не будут иметь последствий ошибки, если только не прервется связь. Ибо ошибки от оболочек и временны, но вечно связь. Испытания даются для утверждения сознания непрерывности и вечности нити связующей.